А ежели какой малый Мурза знаний учинит, клясться будут и божиться, что это так и было, что синяя харя — это у тебя обычное последствие, что и у родителей в твоих такое же рыло.